Глава 18 Они пришли в обеденный зал последними. Йенни увидела его сразу, как только вошла в комнату. Он лежал на столе среди остатков завтрака. Никто уже не следил за порядком. Кто-то расчистил место и положил его так, чтобы было видно со всех сторон. Йенни, Флориан и Сандра подошли ближе, и все взоры были устремлены на них. «Что это?» — спросила Сандра. Ей ответил «Ну, конечно, Давид». «Нож?» Это был типичный походный нож. Клинок длиной примерно в десять сантиметров с рифленым обухом. Рукоять цвета оливы, похоже, пластиковая. Но вовсе не это приковало взгляд енни и заставило тихо простонать. Она увидела темные потеки на лезвии. Ей не была далека от судебной экспертизы и никогда еще не видела настоящего орудия преступления, но у нее не возникало сомнений в том, что клинок испачкан кровью, возможно, человеческой. «Это мы его нашли», — сообщил Матья с таким тоном, словно хотел заявить на него свои права. Валялся в одном из помещений, еще без ремонта, разделенном на две части. у Уенни свело желудок. На две части? Где именно? Сама того не желая, она устремила взгляд на Тиму. Тут поначалу нахмурил лоб, словно удивился такому вниманию с ее стороны, но в следующий миг он переменился в лице, как будто что-то вспомнил что-то неприятное, и мгновенно побледнел. «В дальней части, на первом этаже», — сказал Матеас, вновь переключив на себя внимание Йенни. «И это еще не все. Рядом лежало вот это». Он показал на прозрачный пакет, размером с сигаретную пачку, лежавшей на столе чуть в стороне от ножа. Пакет примерно на четверть, был наполнен светлым кристаллическим веществом. «Что это?» — спросила Сандра. «Я, конечно, не эксперт», — ответил Давид. «Но полагаю, что наркотики. Вероятно, мед. Йенни лихорадочно обдумывала услышанное. Помещение без ремонта в дальней части отеля». Ты сказал, что помещение разделено на две части. Она вновь обратилась к матесу. Тянущее чувство в желудке нарастало пропорционально волнению. Чем оно разделено? Полиэтиленовой пленкой, ответила Анника вместо мужа. У Енни от волнения затряслись руки. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы снова не взглянуть на Тима. Свисала с потолка а за ней темно, хоть глаз выколи. Не самое приятное место. Наш почтенный куратор показал нам помещение, но предпочел дожидаться нас в коридоре. Анника наградил Йоханнеса презрительным взглядом. Тот хотел было возразить, но потом лишь отмахнулся. — ени заговорил Ника, — тебе это о чем-то говорит? — Да. Я была там, когда мы разыскивали Томаса. Правда, я не заглядывала за этот полиэтилен. Меня отвлекли. Она больше не могла совладать с собой. Должна была посмотреть на Тима. Его лицо снова переменилось, и теперь было залито красным. Он глядел на Йенни так, словно хотел взглядом поставить ее на колени. Йенни не знала, как ей поступить. Она видела там Тиму, и он напугал ее. Вероятно, чтобы ей не пришло в голову заглядывать за тент. Но если она сейчас скажет об этом, для остальных это станет неоспоримым доказательством, что Тима и есть тот психопат. Он сам собственным поведением давал им повод для этого. Ени сама не понимала почему, но еще не знала, что думает насчет Тиму. «Ени...» повторил Ника. Он переводил взгляд с нее на Тима. «Ты ничего не хочешь нам сказать?» «Я...» — проговорила енни и взглянул на Флориана в поисках поддержки, но тот опустил глаза и смотрел в пол. Вероятно, ему представилось, что этим ножом сделали с его коллегой и другом, и, возможно, с Анной, с еще одним сотрудником, за которого она несла ответственность. Анну так и не нашли. Возможно, еще не все потеряно, если незримый палач лишь он возможности вернуться к ней и завершить свое дело. Ени снова посмотрела на Тиму. Тот, вероятно, распознал ход ее мыслей. Он едва заметно покачал головой, буквально моля ее взглядом. Я была там, произнесла она твердым голосом, и услышала шум за пленкой. «Нет!» Тихо с мольбой проговорил Тима. Я спросила, кто там, и шум сразу стих. Зато послышался шорох. Наверное, чьи-то шаги. «Хватит!» Когда я приблизилась, за пленкой кто-то появился и напугал меня. Их взгляды снова пересеклись. Это был Тима. «Нет, черт подери!» Прорычал Тима и буквально бросился на нее, но Давид и Ника вовремя встали у него на пути. Он попытался оттолкнуть их, однако Ника перехватил его руку и скрутил за спиной, так что смотритель скривился от боли. «Отпусти меня, скотина!» — взревел Тима. «Я не имею к этому отношения, и это не мой нож! Впервые вижу эту хрень!» — Как здорово, что ты только сейчас об этом вспомнила! — съязвила Анника. — Надо было сразу сказать, а не после того, как еще кто-то пропал. — Я сразу понял, что этот тип стоит за всем! — проворчал Матиас. — Тебе не жить, придурок! — выкрикнул Тима и попытался высвободиться из схватки Ника. Давид ударил его в живот, Тима согнулся со стоном и обмяк. — Прости, приятель, но повторять не советую, — предупредил Давид. — В следующий раз слабым тычком я не ограничусь. Тима поднял голову и устремил взгляд на Йенни. Ей трудно было истолковать этот взгляд. Казалось, в его глазах застыл упрек, но прежней ненависти, с которой он смотрел на Матьяса и на нее, уже не осталось. «Где Анна?» — спросила Аника. Тима посмотрел на нее и скривил рот. «Откуда мне знать?» «Потому что ты где-то держишь ее». «Свой хрен я держу. Вы будто не понимаете, что здесь происходит. С одной стороны имеем кучку холеных яппи, устроивших себе отпуск, а с другой — двух болванов в рабочих комбинезонах. И вот...» Кого-то убивают. И, конечно же, кто за этим стоит? И именно один из этих болванов. Чтобы каждый в это поверил, подкидывает нож. И все замечательно. Думаете, я настолько тупой, что просто так оставлю нож, которым кого-то прикончил? Чтобы вы смогли его найти? Чтобы точно нашли?» Тот же самый вопрос задавала себе Йенни. И была склонна согласиться с тимом «Задумайтесь хоть на минуту, идиоты! Я должен был понимать, что вы отправитесь на поиски! Будь этот чертов нож моим, я бы спрятал его как следует!» «Что правда, то правда», — согласился Давид в своей привычно невзмутимой манере. «А что с наркотиками?» Матиас взял пакетик со стола и поднес к лицу Тима. «Это, наверное, тоже не твое, или как?» «Кто бы мог подкинуть их тебе?» Вместо Тима ответил Хорст. «Его!» Он стоял чуть в стороне и до сих пор молча наблюдал за происходящим. Теперь же все взоры были обращены к нему. «Это дрянь его, я знаю, и неоднократно уговаривал его завязать. Но этот нож...» Хорст кивнул в сторону стола. Ему не принадлежит. Согласен, Тима вспыльчив и может наломать дров, но я руку дам на отсечение, что он не способен сотворить подобное с человеком». «Очень смешно!» — сказал Матес. Складывалось впечатление, что он разыгрывает из себя следователя, распутывающего сложное дело. «Мы все имели счастье наблюдать, на что он способен, в особенности я». И мы знаем, как действуют эти наркотики. Может, он воображает, будто он прославленный хирург и делает серьезную операцию. «Да, из скотине вроде тебя я с радостью удалил бы пару-тройку зубов», — заявил Тима. «Но это не мой нож, и я ничего не делал с вашим приятелем. И к исчезновению Анны не имею никакого, черт подери, отношения!» «Полиция во всем разберется, когда нас вытащит отсюда!» «Только вот неизвестно, сколько придется ждать», — заметил Йоханс. «Как поступим до тех пор?» Матиес пожал плечами, словно ответ лежал на поверхности. «Запрем его!» «Чего?» — всполошился Тима. «Вы в своем уме? Кем вы себя возомнили? Это лишение свободы!» «Вы за это ответите, я вам гарантирую!» «По-моему, все не так очевидно», — сказал Ника. «Тот факт, что он когда-то был в том месте, где обнаружили нож, ничего не доказывает. Мы не можем разыгрывать из себя полицейских и запирать его. Он невиновен до тех пор, пока мы не сможем доказать обратное». «Да ну!» — Маттиес уперся руками в бедра. Йенни до сих пор не замечала за ним подобных жестов. И вообще демонстрация превосходства была не характерна для него. Другое дело его жена. Он словно достиг своего пика и почувствовал себя инспектором. «Я лично предпочел бы запереть того, кто с высокой долей вероятности совершил убийство, чем дожидаться, пока он вырежет мне язык и проколет глаза. «Здесь нет полиции, так что мы берем дело в свои руки». Эллен несколько мгновений смотрела на Тима, затем перевела взгляд на Ника. «Как насчет Томаса? Или Анны? Кто-нибудь спрашивал об их правах? Может, с Анной еще не... Вы знаете... Пусть мы и ошибемся, но если есть хотя бы небольшой шанс спасти ей жизнь, это стоит того, чтобы Тима провел пару дней в заперти». Примерно так Ей не рассуждала, когда решилась рассказать о той встрече с Тима. Но теперь она задавалась вопросом, не станет ли это громадной ошибкой. — Нет, черт подери, он того не стоит, — процедил Тима. — Это лишение свободы, и за это полагается срок. — Может, послушаем, что скажет на это наш почтенный куратор, — предложил Давид. «Все-таки он несет за это ответственность!» Все взоры обратились к Йоханнесу, но тот смиренно покачал головой. «Нет, не я!» Давид вскинул брови. «Разве?» «Это необходимо решить демократически!» Он поднялся и, смерив Сандру тяжелым взглядом, направился к выходу. «Я воздерживаюсь от голосования!» Секунды позже он скрылся в коридоре. Что ж, тогда голосуем, решил Матес. Кто за то, чтобы изолировать Тима и тем самым защитить себя и, возможно, спасти Анну? Я не посмотрела на Сандру. Та перехватила ее взгляд и покачала головой. Прости, но тот факт, что ты видела там Тима, для меня не повод лишать его свободы. Как и для меня — ответила Енни, что стало явной неожиданностью для Сандры. Она оглянулась на Флориана, и тот нерешительно поднял руку. Он заметил ее взгляд и потупился. — Только ради Анны. В том, что Анника и Матиас подняли руки, не было ничего удивительного. Голос Эллин также выглядел вполне предсказуемо, но когда рука Ника поползла вверх, как в замедленной съемке... Йенни немало изумилась. — Не уверен, правильно ли мы поступаем, — сказал он, — но я тоже несу ответственность за группу. И затем обратился к Тима напрямую. — Мне жаль, правда? — Пошел ты! — огрызнулся техник. — А как насчет тебя? — спросил Матиас у Давида. — Понимаю, ты меня недолюбливаешь, но речь сейчас не обо мне. «Обо всех нас и наших жизнях. Так что?» Ей не отказывалось понимать, каким образом Давиду даже в такой ситуации удалась надменная ухмылка. «Сомневаюсь, что речь сейчас не обо мне, как и в том, что Тима наш искомый психопат. Все-таки я провел с ним какое-то время наедине. Согласен, ему бы следовало поработать над манерой общения». И да, в перспективе метамфетамин разъест ему мозги к чертям, но чтобы изувечить кого-то, убить — нет. «Ты делаешь это только, чтобы позлить меня?» — прорычал Матиас. Давид звонко рассмеялся. «Ты себя явно переоцениваешь. Что с тобой такое?» — спросила Аника Ени. «Ты же подвела нас к этому». Я сказала, что столкнулась в том помещении с Тима, и только. И...» — она покачала головой. «Не стоит нам этого делать». «Значит, пять против четырех, и один воздержался», — заключила Анника, убедившись, что Хорст не поднял руки. «Постойте», — вырвалась у ени. хоть она и не знала, что сказать. Теперь все смотрели на нее, включая Тима. «Прошу вас, подумайте как следует. То, что Тима был в том помещении и, возможно, принимал эту дрянь, еще не доказывает, что он калечит людей. Если вы сейчас посадите его под замок, это может продолжиться, потому что настоящий преступник прячется где-то в отеле, и вы тем самым ничего не добьетесь, лишь ослабите группу». Я не сама понимала, как неубедительно это звучит, но должна была хотя бы попытаться. До некоторой степени она чувствовала себя виновной в происходящем. — Что ж... — Матес оставил ее доводы без внимания и взглянул на Ника, который все это время держал Тима. — Уводи!